Темная материя. Гулливер занимал самую верхнюю часть дома чердак. Последнюю плоскость перед термосферой. Он отправился прямиком туда, пройдя мимо спальни, где лежал я, и лишь на короткий миг задержавшись у последнего лестничного пролета. Когда Изабель ушла выгуливать собаку, я решил позвонить по номеру, записанному на клочке бумаги у меня в кармане. Возможно, это номер Дэниела Рассела. Алло, сказал голос.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 Я думал о Дэниэле Расселе и о том, что мне позарез нужно ему позвонить. Гулливер почувствовал мое невнимание. «Тебе даже дела нет. Ты вообще со мной не разговариваешь, если не считать вчерашнего вечера». Гулливер вышел из комнаты. Он хлопнул дверью, испустив своего рода рык. Ему было 15 лет. Это означало, что он относился к особой подгруппе людей, называемых подростками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 Стены были увешаны плакатами с изображением музыкантов. Термостат, скриллекс, the feted, mother и the dark matter. Темная материя с футболки Гулливера. В скошенном потолке имелось окно, но оно было зашторено. На кровати лежала книга. Хлеб с ветчиной, Чарл Забуковский. На полу валялась одежда. В целом комната представляла собой концентрат признаков отчаяния. Я чувствовал.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 а внизу множество комментариев типичный пример ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха да и чуть не забыл ха я прочел подпись под этим конкретным постом кто такой Тео Катись Колбаской Кларк услышав мой голос Гулливер подскочил и обернулся я повторил вопрос но ответа не последовало что ты делаешь спросил я из чистого исследовательского интереса уйди а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 Он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Он хмурился, злой, растерянный. «Нифига я тебе не верю, папа». «Нифига не веришь?» «Ты родитель, я ребенок. Это мне положено зацикливаться на себе, а не тебе. Мне 15, а тебе 43. Если ты в самом деле болен, пап, я хочу тебе помочь. Но если не считать внезапно прорезавшейся любви к стрикерству и ругательствам, ты ведешь себя точь-в-точь, точь, как раньше». Хочешь новость? На самом деле нам плевать на твои простые числа, а также на твою ненаглядную работу, твои дурацкие книги, твой чертов гениальный мозг и твою способность решать величайшие математические заморочки мира. Потому, потому, потому что все это делает нам больно. Больно? Возможно, мальчик мудрее, чем кажется на вид. Что ты имеешь в виду? Гулливер неотрывно смотрел на меня. Его грудь поднималась и опускалась с увеличенной частотой. «Ничего», — произнес он наконец. «Нет, я не говорил маме. Я сказал, что ты обмолвился о чем-то, связанном с работой. Все. В тот момент мне казалось неуместным рассказывать ей о твоей долбанной гипотезе. Но деньги, ты о них знаешь?» «Конечно знаю. И тебе все равно не кажется, что это важно?» «Пап, у нас приличный счет в банке. Наш дом один из самых больших в Кембридже. Сейчас я, наверное, самый богатый ребенок в школе, но это ни хрена не значит. Это не Перс. Помнишь? Перс? Школа, за которой ты отстегивал по 20 штук в год. Ты что, забыл? Ты кто такой, черт возьми, Джейсон Борн? Нет. И о том, что меня исключили, ты тоже забыл. Нет, солгал я. Конечно, не забыл. Не думаю, что нам поможет, если мы станем богаче. Я был в полнейшей растерянности. Это противоречило всему, что мы знали о людях. Да, сказал я.